Глава 29. Драгоценные капли топазов сверкали на черном бархате ледяной росой. Бекки сортировала их особенно тщательно, выкладывая блестящую дорожку к свободе. Странно лишь, что иногда пальцы немели, и перед глазами плыл туман. Конечно, герцог согласился. Хотя на крохотное мгновение Бекки вдруг показалось, что дракон в ярости. Магические светильники опять затрепетали. расчерчивая смуглое лицо резкими тенями гнева, но в ту же секунду наваждение сгинуло. Мужчина лишь пожал плечами. «Что ж, принимая во внимание мою ошибку, вы вправе этого требовать, если уж так рветесь на волю. Замок и роща останутся за вами, но взамен поможете в создании десяти погодных машинок и заодно рассортируете часть моих запасов». Она не сомневалась. Будущая прибыль — это не те жалкие десять серебра, «С ней не расстаться так просто. Значит, герцог ничем не лучше Альберта. Просто аппетита де Грейстера куда больше. И вот теперь она третий день спускается в мастерскую сортировать камни, а еще расставлять их согласно указаниям герцога». Ожог ладони не позволял Дегрейстеру самому браться за дело. Он мог лишь накладывать руку для подпитки схемы даром. Левую. На ней рано уже затянулись. А Беке терпеливо помещала крохотные топазы в отведенные для них гнезда под комментарии мужчины. Сухие, отрывистые фразы, которые щелкали, будто кнут, хотя герцог не повышал голоса, не ругался и вообще ничем не выдавал свое настроение дурное или хорошее. Бекки устало потерла глаза. Этой ночью она спала плохо, как и предыдущей, долго ворочалась сбоку на бок. и даже по собственной глупости попыталась воскресить ужасные воспоминания, но так ничего не добилась. Браслет делал свое дело. Сумел заставить помнить и не помнить одновременно. Просто знать, как знаешь, что небо голубое, а ветер дует, но не обращать на это внимания. В голове свинцовой тяжестью катались совсем другие мысли, и Бекки трусливо сбегала от каждой. Не пыталась анализировать или справиться с ними, а просто застыла, как мошка в паутине, опасаясь неловким движением сделать хуже. Щипчики клюнули мимо камня. Их едва слышный щелчок прогрохотал в мастерской громче взрыва, что случился на ярмарке. Беки покосилась на занятого чтением герцога, но тот не обратил ровно никакого внимания. Занимался последними правками. «Сегодня доставили упаковку с деталями для будущих машинок». Слуги внесли большой обернутый бумагой и бечевкой короб, в котором оказался борозд соломы, а в нем аккуратные деревянные ларчики. В них прятались рычаги, шестеренки и тонкая латунь для корпуса. Сегодня нужно собрать первый прототип, и наверняка Дегрейстер попросит быть его руками. А у нее словно песка в глаза насыпали, и пальцы деревянные. Надо хоть немного прийти в себя. Отложив работу, Беки коснулась ствола дерева лампы. между веток которой лениво двигались магические огоньки. Герцог снял это чудо прямо с полки и выдал ей для лучшего освещения рабочего места. А ей пришлось заставить себя принять вещицу равнодушно. Воистину, у Де талант. Она ухватила знания лишь по верхам, но уже понимала, что напитать магией маленький предмет невероятно трудно, но еще труднее — большой. А герцог целую карету создал. Еще один быстрый взгляд в сторону читавшего мужчины, и Бэки встала из-за стола. Разумеется, на нее даже не повернули головы. Дегрейстер все так же хмурился, пытаясь левой рукой внести правки и отметки. Что ж, она не ждала. И платье в этот раз выбрала скромнее. А так бы хотелось спрятаться обратно в свое обычное, серое. Но все, что она привезла из замка, пропало. «Герцог велел их сжечь, госпожа!» Бормотала, смущенная ее вопросом, Лора. «Сказал, что если будут вопросы, обращаться к нему!» И она обратилась, но в ответ получила сухое. «Вернетесь к себе, одевайтесь во что душа пожелает!» На этом их разговор был закончен. Бекки не спорила, опасаясь, что Дегрейстер передумает насчет развода, хотя иногда этого хотелось. Ноги сами остановились у полки в полукруглой нише. так и не удалось рассмотреть, что там. Бархатная портьера скрывала содержимое от любопытного взгляда, а рядом болтался длинный серебристый шнурок. Крохотное движение, и тайна раскроется. С другой стороны, зачем ей это? Но за пару дней она привыкла иногда гулять вдоль стеллажей, удовлетворяя любопытство осмотром удивительных вещей. Там был и солдатик, которого оживил маленький герцог. Серебряная фигурка с крохотными камушками глазами. Пробуждение дара всегда несло мощный заряд, позволявший заставить металл повиноваться. Ненадолго. Солдатик в конце концов развалился на куски, о чем свидетельствовали трещины в корпусе. Но вот полка, закрытая портьерой, она искушала больше всего. Бэки вздохнула и все таки прошла мимо. Это ее не касается. «Пусть там прячется хоть сам Создатель. Можете посмотреть, если так хотите». Она чуть не споткнулась от неожиданности. «Герцог решил одарить снисхождением к бедной любопытной женушке?» «Не хочу. Ее дело маленькое. Поможет с машинками для погоды и прощайте». «Ложь вам не к лицу, леди». Бекки обернулась. Герцог по-прежнему не смотрел, лишь перелистывал страницы. «Так обращаются к вещи, а не к человеку». «Прошу прощения», — зашипела, разглядывая резкий злом профиля. «Очевидно, вы больше привыкли к кокетству. Так я не умею». Мужчина все же отлип от своей книжонки, а ей пришлось искать в себе силы не опустить голову. «Это видно». Встретил ее упорство, пробирающий до костей ухмылкой. «Там моя первая серьезная работа. Хотите смотреть, пожалуйста? Нет, ваше дело». И герцог снова вернулся к чтению. А Бекки до ужаса захотелось схватить что-нибудь из посуды и как следует шарахнуть об пол. Ну разве так можно? Конечно, ей бы хотелось смотреть. А после такого заявления и подавно. Первая работа. Она знала, что это такое. Помнила, с каким тщанием и терпением создавала морской пейзаж. Настоящая большая картина на большом холсте. Самый простой сюжет. Корабли-волны. Но сколько в нем было души. Сколько терпения и старательности. И первым делом Геневьева избавилась именно от этого полотна. На бегущей по воде корабль выплеснулось вино. Совершенно случайно, конечно. Отец тогда первый и последний раз кричал на жену. «А Бекки? Что она могла сделать? Лишь повторить то, что было создано, но разве это замена?» И вот перед ней частичка сердца самого Вильгельма де Грейстера, прямого потомка Железного Герцога. Наверняка там оружие, или ловушка, или другое, хищное и опасное, подстать своему создателю. «Зачем гадать?» Бекки дернула за шнур, и портьера поехала вверх. «Ох!» Девушка стиснула руки на груди, словно это могло удержать тревожно стукнувшее сердце. На подставке веточки сидела совершенство. Нежная девочка-фея, изящная до последней линии. Точёная головка, хрупкая фигура и крылышки-паутинки в россыпях драгоценной росы. Каждая линия на своем месте — Продумано все до мелочей, и даже крохотные пальчики состоят из фаланг, таких тоненьких, нежных. Чудесное создание из белого дуба и платины печально склонило голову, а в сапфировых глазах ни единой искорки жизни лишь отблески магических светильников. Но как же, ведь Лора говорила, что каждая фигурка рабочая. Может, если дотронуться до ножки? Ох, нет, прикоснуться страшно! И открыть дверцы из тонкого стекла она наверняка не сможет. Внизу небольшой замок. На прозрачную темницу упала тень. Герцог остановился за спиной, и Беки затаила дыхание. Тяжесть под ребрами отрастила шипы, наматывая на них издерганные нервы. «Модель нерабочая, равнодушно откомментировал герцог. «Но если по нраву, можете забрать с собой». «Создатель!» Шокированная внезапным подарком бекки повернулась к мужчине. Он стоял близко, настолько что нужно бы сделать хороший шаг назад, но за спиной стеллаж, а в грудь толкал жар раскаленного на солнце камня, рассыпался по коже ознобам и кружил голову тонким ароматом восточных специй. странно она никогда не замечала этого запаха. Мне неловко пробормотала сама не зная о чем говорит о подарке или близости мужчины Но ушатом ледяной воды на голову рухнуло откровение. «Не стоит. Она мне больше не нужна».